«Сбит замок», — сообщил Эстебан из прихожей. Изуродованный алюминиевый брусок болтался на одном гвоздике. Эстебан подтолкнул его пальцем и с удовольствием глядел, как тот маятником качается туда-сюда. Несколько трещин свидетельствовали о том, что дверь выдержала еще и пару сильных ударов ногой. По замку ударили ногой, проницательно заметил Эстепан. я тоже так сперва подумала. Алисия шла к нему, держа в руках головку индейца Майя. Но посмотри-ка внимательней. Замок разбит и очень живописно разбит. Но в замочной скважине нет ни одной царапины. Ты права. Эстебан указательным пальцем придирчиво проверил металлический край ни одной зазубрины, ни единой, даже самой мелкой царапинки. Да, кто-то ударом ноги изуродовал дверь и сбил замок, но замочная скважина не повреждена. Иными словами, непрошенный гость колотил по уже отпертой двери. «Не знаю, кто это мог быть, но у него имелся ключ», — заявила Лисия, наблюдая за Эстебаном, словно откуда-то из глубины. «А кому ты давала свой ключ?» — спросил он. «Один есть у Мамен. Пальцы правой руки приготовились помогать счету. Еще один у Марисы. Она иногда приходит палить канибры». У моей сестры, на случай, если она приедет из Малаги, и понадобится зайти сюда. У консьержа, у Лурдес. У Лурдес, — повторил Эстебан голосом Мефистофеля. Да, у Лурдес, — отозвалась Алисия, хотя ей было неприятно снова повторять это имя, словно окуная его в маслянисто-грязную лужу. Знаю я. Знаю твою излюбленную версию. Все это идеально работает на теорию заговора. Но, боюсь, мотив здесь куда менее романтичный. Хосе, консьерж, говорил, что вчера вечером кто-то забрался в его комнатку и украл связку ключей. И, надо полагать, из всех ключей вор случайно выбрал мой. Ага. Вор, который ничего не ворует, — перебил ее Эстебан. — Ну, хватит, Эстебан. Даже взглядом Алисия попыталась разубедить его. — Ты ошибаешься. — Ох, и канибры тоже. Содержимое от цветочных горшков было вывалено прямо там же, под гипсовые подставки, и кучи земли чернели на выложенном плиткой полу. Бедные канибры напоминали маленькие яхты, по которым бабахнули торпедами. Вооружившись совком и щеткой, Алисия попыталась временно устроить их в корзинках, где до сих пор хранились носовые платки. Она переносила цветы с осторожностью педиатра, врачующего младенца. А переселив во временное жилище, нежно погладила листья точно желала успокоить их тревогу или недовольство. Устроив канибры, Алисия сделала несколько шагов назад и споткнулась о ножку кресла, потом присела на корточки, чтобы полюбоваться на цветы издали. На таком расстоянии они выглядели здоровыми и веселыми. В конце концов, вся эта история, возможно, не слишком им повредит. Взгляд Алисии метнулся влево, и она заметила, что из-за горшков на нее смотрит черно-серая фигура, металлический мальчик, на вид вполне безгрешный и безобидный, случайный гость. Руку он по-прежнему держал поднятой вверх, как будто ждал, чтобы на пальце ему сел воробей. Нога у щеколотки была по-прежнему вывернута под прямым углом. Рядом сидел орел с очень четко и изящно выполненными крыльями.